Глава 3. Я всегда знал, что женщины с другой планеты. Это все теории эволюции подтверждают. Мужчина произошел от обезьяны, поэтому мыслит практичными приземленными категориями, которые легко укладываются в законы формальной логики. Женщин же явно завезли к нам инопланетяне, причем, судя по всему, каждый раз разные. Никак иначе объяснить многообразие женских реакций на одну и ту же ситуацию у меня не получается. Вот я, когда первый раз увидел Степана, конечно, удивился и даже подумал, что, может быть, схожу с ума. Потом, правда, вспомнил, что я оборотень и принял ситуацию как есть. То есть всего-навсего пообещал придушить Степана, если он еще раз стырит колбасу из холодильника. И ведь помогло. Он теперь ворует оттуда что-нибудь другое. Светка же продемонстрировала мне весь возможный калейдоскоп вариантов действий. Сначала она начала терять сознание, потом вспомнила, что она не женщина, а мать, поэтому начала одевать Алиску и орать, что ноги ее в этом доме не будет, где обретаются такие безумные создания. Дальше по шапке получил я, потому что нечего орать и пугать соседей. Тот факт, что вообще-то кроме нее никто и голос не повысил, мою подругу смущал крайне мало. Потом она ощупывала а л и й с к у и спрашивала, все ли с ней хорошо, и не обидела ли ее лохматые и грязные ч у д о в и щ е Естественно, что Степан попытался высказаться на тему, дескать, он вполне приличный, домовой и даже мылся в этом месяце. Но Светка кинула в него утюг, и диалога не получилось. Короче, ночь была веселой. Три раза мы собирали вещи. Причем два раза Светкины и один раз мои. В какой-то момент мне показалось, что мы все-таки пришли к какому-то компромиссу, но потом разборки начались. По новой. Долго выясняли, не шутка ли это, и остановились только после моего предложения расчленить Степана, дабы убедиться в том, что он не совсем человек. Хотя, если честно, мне было просто интересно узнать, что там может быть внутри, у домового. Раз пять рыдали о лучших годах своей жизни, потраченных на всяких уродов, Ждали горько, прижимая к себе дочку и отталкивая меня, а потом все равно крепко обнимая. Степан, конечно, не п р е м и н у л уточнить, какие именно уроды имеются в виду, и я с удовольствием объяснил, что, несомненно, речь идет о нем. Я-то красавец! Домовой усомнился в этом факте, но что он понимает в таких серьезных вопросах? Нет, поймите правильно. Я Светку ни в коем случае не укоряю и не осуждаю, Какой бы сильной и независимой ни была моя девушка, принять одномоментно ситуацию, что детские сказки и взрослые фантастические фильмы вдруг стали реальностью, довольно сложно. Люди слетали с ь с катушек при гораздо меньших открытиях. Вон, отдельные товарищи до сих пор поверить не могут, что наша планета круглая и уже давно не стоит на трех китах, но там хотя бы все наукой доказано и логично обосновано. А вот существование вампиров, оборотней и домовых антинаучно. Почему? Потому что нас с детства учили, что этого нет и быть не может. И вдруг внезапно у Светки, у взрослого человека, который сама давно не ребенок и воспитывает замечательную дочь, мир встал с ног на голову. Тут можно не только в истерику впасть, вообще в запой уйти при определенных обстоятельствах. Хотя нет, с запоем это я погорячился. Алкоголь совсем не Светкина я история. Она умудряется а д е к в а т н о и р а з у м н о мыслить даже после пары бутылок крепленного вина. Так что если быть совсем кратким, то было тяжело, но я справился. В том смысле, что сумел выдержать весь поток самых разнообразных реакций от моей девушки и дожить до стадии принятия и успокоения. Наверное, больше всех испугалась в итоге Алиска. И то не тому, что мама плачет, а перспективе куда-то переехать и остаться без общения со Степаном. «А он же такой замечательный!» Тезис, конечно, спорный, но спишем на маленький жизненный опыт юной особы. «Алиса спит», — сообщил Степан нам со Светкой уже под утро, вернувшись из ее комнаты. «Подозреваю, что сейчас не обошлось без маленького магического воздействия, но вынужден признать, что иначе ребенка мы бы вряд ли уложили. А вот школу, наверное, ей завтра лучше будет пропустить». «Во-первых, надо бы поговорить с девочкой на предмет того, о чем подружкам рассказывать можно, а что совсем не обязательно. А во-вторых, это форменное издевательство поднимать маленькую куда-то буквально через пару часов беспокойного сна. Ничего, переживет один день системы образования без Алиски». «Андрей...» — подняла красные глаза на меня Светка. «А почему ты раньше мне обо всем этом не рассказал?» «Потому что боялся подобной реакции». — обнял я ее со вздохом. — Да и сейчас продолжаю бояться, что наши отношения уже не будут прежними. Но пойми правильно, я слишком серьезно отношусь к тебе и к Алиске, чтобы продолжать хоть что-то утаивать о своей жизни. Светка только вздохнула и прижалась ко мне еще сильнее. Она буквально цеплялась за меня, и я понял, что все наладится. Может быть, не сразу, но точно наладится. <кхем> — Раздалось осторожное покашливание в темноте. И, и я так понимаю, что все наладилось? Моя помощь больше не требуется? Я, наверное, пойду. — А ты еще здесь? — посмотрел я на Домового. — Заварил кашу, а теперь строишь из себя невинную овечку. — А а я тебе тысячу раз говорил. Не полез за словом в карман Степан, но тут Светка скинула голову, и он о с е л с я Поздно уже. Пойду все-таки. И Домовой исчез где-то между тумбочкой и диваном. «Слушай, он постоянно за нами смотрит?» Прошептала мне на ухо Светка через пару минут. «Да нет», — пожилая плечами. «Он же домовой не только нашей квартиры, а всей многоэтажки. Так что хлопот и забот предостаточно. Ну и плюс ко всему, я так понял, что Стёпа приличный домовой и старается за всякими непотребствами не подглядывать. Так что в душе можешь ничего не опасаться». «Это хорошо». Тихо вздохнула Светка, потом подумала, о чем-то и уточнила. «А сейчас он совсем ушел?» «Совсем». Успокаивающе поглазил я девушку по волосам. «Не переживай». «Тогда раздевайся». Потянула мою футболку вверх Светка, и я окончательно убедился, что все хорошо. Проснулся я рано. Открыл глаза и, полежав пару минут, осторожно встал, стараясь не потревожить Светку. «Мама дорогая, шесть утра!» Я так рано со времен службы не вставал, даже когда в кабаке работал. Там я старался всегда приходить попозже, либо, если уж что-то совсем важное было запланировано на утро, то просто оставался на ночь. Кажется, что все это было в прошлой жизни». Вроде бы и времени прошло не так много, а безумный калейдоскоп событий уже затмил прошлое и отправил его куда-то на задворке сознания. Сварил кофе и, одевшись как можно тише, прямо с кружкой вышел на общий балкон подъезда. Улица встретила меня холодным утром и мелкой изморосью. Конец ноября. Тут уж ничего не поделаешь. Хотя я и люблю лето. Наверное, как любой порядочный медведь, с окончанием теплых дней я отчаянно начинаю по ним скучать. И с нетерпением жду весну. А вот позднюю осень не перевариваю в принципе. Дождь, ветер, постоянные сумерки. Щелкнул зажигалкой, затянулся. Что меня терзает? Боюсь пробуждения Светки? Да нет, вряд ли. Если бы она хотела уйти, то собрала вещи еще вчера вечером. е конечно, еще придется научиться жить в новом старом мире, но, по большому счету, это уже отчастности. Меня терзало что-то другое. Какой-то нюанс не давал покоя. Дергал изнутри и мешал спать. Что-то засело у меня в подсознании. Что? Шостиков, ведьмы, чародей, Степан, деньги. Крамер? Вот. Мне не хочется встречаться с Крамером. Мне вообще, в принципе, не нравится вся эта история. Ощущение, что Эдик подставляет меня, внутри меня росло и крепло. Да и с вампирами я никакой особой дружбы не водил, чтобы рассчитывать, будто бы Крамер приготовил для меня необычный подарок. Что же он хочет попросить у меня? Если честно, неизвестность т г о т и л а сейчас еще больше. Если бы Эдик оказался сейчас рядом, то я с удовольствием сказал бы ему парочку очень ласковых слов. А, возможно, и по морде бы съездил. Только сейчас ко мне пришло осознание того, что именно звонок моего друга полковника вчера вывел меня из равновесия. Наверное, именно поэтому я вчера и сорвался, решив показать Светке другую сторону нашего мира. Кофе оказался холодным. Интересно, сколько сигарет я уже выкурил? Часы показывали почти семь, а замерзшие ноги в тапочках говорили, что нормальный человек давно бы простудился. Как оказалось, Светка тоже давно не спала. Она задумчиво жевала бутерброд с сыром и запивала его крепким чаем. «Солнышко, а сваришь мне кофе?» Сделал я вид, что так и должно выглядеть идеальное утро. «Слушай, Андрей», — подняла на меня задумчивый взгляд моя красавица, «а я вот все думаю». А что вы такого делаете с Мироном, что вам платят такие деньги? Ну вот какие такие? Нет, никто не говорит, что 50 тысяч евро — это не деньги. Сумма, конечно же, очень и очень приличная, но давайте смотреть правде в глаза. Дети у олигархов каждый день не пропадают. А если случается вдруг такая напасть, то мы с Мироном далеко не первые в списке тех, к кому решают обратиться. Сначала сознательные граждане вспоминают про полицию, то есть менты позорные вдруг резко трансформируются в господ полицейских, призванных беречь и защищать наш покой. Потом, если система МВД окажется бессильной, на очереди будут г о с б е з о п а с н о с т и и другие близкие к ней структуры. Про наши с Мироном скромные персоны известно крайне узкому кругу лиц, и нас это, впрочем, устраивает. Большая публичность в нашем деле только вредит, Да и не нужна нам такая сомнительная слава. Что мы, супермены какие-то? Поэтому, заработав кругленькую сумму денег, надо понимать, что завтра может начаться длительный период безработицы, когда хочется на стенку лезть от тоски, а в голове появляются самые безумные прожекты личного обогащения. о н Мирон летом вообще собирался кладоискательством заняться. Но быстро понял, что это не самый быстрый и перспективный способ заработка. Но как сейчас объяснить все это, чтобы не оттолкнуть и не обидеть? Мне же не жалко. Я все отдать готов. Ну, я даже как-то не нашелся сразу с ответом. Людям помогаем. Да нет. Светка досадливо п о м о р щ и л а с ь Я про другое. Большие деньги — всегда большая опасность. А ты вот подумал, что теперь не один. У тебя есть я, Алиса. Нам не нужны миллионы. Нам нужен ты, живой и здоровый. Ты это понимаешь? Ну вот и что мне ей ответить? Что я больше ничего не умею? Или вернее сказать, не хочу больше ничем другим заниматься? Скорее всего, более правильно будет то, что я просто-напросто не умею сидеть на попе ровно. И чем бы я ни занимался, я все равно буду влипать в самые разные истории. Но вряд ли такой ответ Светке понравится. Поэтому я просто обнял свою девушку, промолчал. Мы так и сидели, глядя в окно и думая каждое о своем, и нам было удивительно тепло в это холодное утро. «Так странно», негромко произнесла моя красавица. «Я до сих пор не могу поверить, что домовые существуют. Это же как в мультике про Кузю». Ее слова были прерваны негромким шебуршанием у н а с за спиной, и вежливым покашливанием. Мы обернулись и уставились на Степана, который стоял посреди кухни, изображая представителя аристократической династии. Не знаю, где он спер этот ярко-желтый галстук, но вкупе с п о д а р е н н ы й когда-то мной пограничной тельняшкой смотрелся он просто бомбически. «Доброе утро, Светлана! Доброе утро, Андрей!» По очереди поклонился он нам. «Как провели ночь? Все ли было спокойно?» «Ты чего п р и п ё р с я Интересовался я, знаю, что просто так этот малыш ничего делать не будет. Опять спер что-нибудь. Ваши грязные инсинуации, молодой человек, звучат очень обидно. С достоинством ответил Домовой и вздернул нос. Глядишь ты, какие слова выучил. Инсинуации. Светлана, обратился тем временем Домовой к моей подруге, как хранитель вашего дома, считаю своим долгом обратиться к вам с одной насущной, и волнительной проблемой. «Что-то случилось?» Напряглась Светка, не з н а ю щ и й пока чего именно можно ожидать от домового, но я, наученный горьким опытом, уже чувствовал приближающуюся пакость. «Бич современного мира?» С пафосом, начал Степан. «Продукты питания противоестественны человеческому организму. Поэтому, с учетом того, что у вашей дочери молодой растущий организм, «Я думаю, что вы согласитесь с недопустимостью нахождения в доме всякой гадости, наподобие чипсов или дошираков». «Стёпа!» — угрожающе протянул я, не желая портить такое прекрасное утро скандалом. «Ну, я не знаю...» — растерялась с в е т н а д о подумать. В чём-то вы, несомненно, правы». «Прекрасно!» — домовой подскочил к моей девушке и потряс двумя лапками сразу её ладошку. «Приятно встретить умную женщину и заботливую мать. Хорошего вам дня!» И ввинтился в щель между раковиной и стеной. «Ну, гад, попадись же мне только!» С чувством пообещал я вслед д о м о в о м н у ч е о ты начинаешь?» Встала на сторону Степана Светка. «Он же правильно говорит. И Алисе действительно не стоит увлекаться такой вредной пищей». «Милая моя!» Пояснил я ей свое возмущение. Эта лохматая сволочь только что получила твое разрешение на чистку наших домашних запасов. Можешь открыть шкафчик, ты не найдешь там ничего из вышеперечисленного. А наш малыш уже где-нибудь с удовольствием хомячит мои чипсы. Да быть такого не может. Девушка недоверчиво открыла шкаф и уставилась на изрядно поредевшие запасы. Эй, а сухарики с прованскими травами? Возмутилась Светка с изумлением оглядывающей полупустые полки. «Я же их в суп добавляю!» «Извините!» Раздалось откуда-то сверху, и на кухонный стол упали две маленькие упаковки. Светка села на табуретку, а потом расхохоталась, закрывая рот руками, чтобы не разбудить Алиску. «Да уж!» — констатировала она через пару минут. «Чувствую, что моя жизнь никогда не будет прежней». «Это точно!» «Причем Светка даже не представляет, насколько!» «Вы тут без меня справитесь?» Просил я у девушки, убедившись в том, что она дышит спокойно и вроде не собирается впадать в истерику, как ночью. «Езжай!» Серьезными глазами посмотрела на меня Светлана. «Я думаю, что мне уже ничего не страшно. Звони своему Крамеру, или как его там. Надеюсь, что он хотя бы похож на человека». «Более или менее», — улыбнулся я. «А ведь мы не обсудили со Светкой самое главное». Внезапно подумал я, уже сидя в такси. Что она скажет, узнав, что ее парень — оборотень? Даже осознание того, что я Крамеру должен, не мешало моей чуйке вопить во все горло, что подвох близко. Или маленький пушистый зверек, что, судя по всему, в данной ситуации было синонимом. Вампир решил попить кофе в пивном баре у Артема, Причем, как он выразился, исключительно ради того, чтобы мне не пришлось далеко куда-то добираться. Заботливый аж противно. У меня таким заботливым в прошлой жизни начальник штаба становился, когда звонил сообщить, что отпуск с июля по очень важной служебной необходимости переносится на декабрь. Ну или другую новость из той же серии. Каждый раз возникало дикое желание плюнуть ему в рожу, Но для этого надо было минимум четыре часа трястись в УАЗике, причем потом еще столько же обратно. Крамер сейчас был гораздо ближе, но плеваться мне абсолютно не хотелось. Если уж попал, то надо нести свой крест до конца и с достоинством. Тем более, что Эдик в чем-то прав. Главное в этой ситуации не заработанный вчера гонорар, а то, что вампиры спасли наши с Мироном жизни. А такой долг возвратить я просто обязан, невзирая на любые договоренности за моей спиной. Артем, увидев меня, поначалу обрадовался, но при появлении Крамера как-то съежился и, на мой взгляд, даже ростом стал пониже. Владелец пивбара был личностью уникальной. Во-первых, он был вампир. Во-вторых, он был вампир, не желающий пить кровь. А в-третьих, это был единственный из всех известных мне вампиров, кто утолял жажду крови пивом, Артём всегда одевался в чёрное, носил длинные волосы и даже красил ногти в тёмные цвета, но такой внешний вид нравился не только его сородичам, но и обычным людям. Человека всегда тянет к чему-то таинственному. А Тёмин бар, помимо ассортимента, отличался тематическим ремонтом и камерной атмосферой. Здесь всегда было уютно, поэтому в заведении было много поклонников из числа ценителей не только пива, но и уютной обстановки. Многие не стеснялись проехать половину города, чтобы провести пятничный вечер, беседуя с Артёмом обо всём и ни о чём одновременно. Всё вышеперечисленное не мешало ему по ночам подкармливать братьев-кровососов, устраивая из этого настоящее шоу для своих. По крайней мере, бар процветал, а на Хэллоуин в этом году, как я слышал, места у барной стойки выкупались сильно заранее, и причём за очень немаленькие деньги. Впрочем, пиво в заведении тоже было самое отменное, поэтому я с удовольствием заказал бокал лагера. Крамер тоном за всегда-то й попросил фирменный коктейль, и мне стоило больших трудов не поинтересоваться, какие же ингредиенты туда входят. Я уж как-нибудь обойдусь без этого знания, тем более, что и пиво действительно хорошее. «Андрей», — Крамер сделал глоток из высокого узкого стакана и сощурил глаза от удовольствия, «Я так рад, что ты согласился со мной встретиться!» «А у меня был выбор!» Несколько грубо ответил я, стараясь не смотреть, как вампир облизывает капельки бурой жидкости на губах. «Выбор есть всегда, мой дорогой друг!» Пафосно произнес глава семьи, делая очередной глоток. «Главное, чтобы выбранный нами путь оказался правильным!» «Мудрая мысль!» — согласился я с ним. «Пожалуй, стоит запомнить!» «Мои люди помогли тебе, потому что меня об этом попросил господин полковник». Крамер смотрел не на меня, а куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я понял, что он любует с я изображением камина, который Артем запустил на одном из плазменных телевизоров. «Может быть, это прозвучит пафосно, но вся наша жизнь состоит из просьб. Больших, маленьких, незаметных. Передайте, пожалуйста, за проезд. Не уходи от меня, любимая». «Папа, покатай меня на ручках!» Не знаю, о чем думал вампир в этот момент, но меня откровенно проняло. Одним глотком я допил свое пиво и достал из кармана сигареты. Я был практически единственным посетителем этого бара, которому Артем разрешал курить в помещении. И я пользовался этой привилегией с огромным удовольствием. «Какие-то просьбы исполнить легко?» продолжал тем временем вампир. Какие-то не хочется, но надо. А иногда мы говорим «нет» и чувствуем себя свободными. Знаешь, Андрей, кто-то из умных людей однажды сказал, что свобода начинается со слова «нет». У этого тезиса есть много вариаций. Не согласился я с ним. Мне больше нравится вариант, что свобода — это возможность говорить «да» и «нет» именно тогда, когда тебе этого хочется. «М -м -м, можно и так, кинул Крамер. Но я сейчас немного о другом. Рано или поздно мы все равно начинаем жалеть о сделанном. Рассуждать о том, что какие-то возможности упущены, или как можно было поступить иначе в той или иной ситуации. Выбор есть всегда, но даже правильный выбор не избавит нас от сожалений. Надо просто принимать жизнь такой, какова она есть. Радоваться каждому новому дню и не сожалеть, какие бы невзгоды н е случались. Наш философский диспут может продолжаться до бесконечности. Я благодарно кивнул Артему, принесшему новый бокал пива, и с удовольствием сделал большой глоток. «Крамер, если все это попытка уговорить меня на что-то, то давай перейдем к делу. Мы с Мироном искренне благодарны твоей семье за помощь, поэтому с удовольствием поможем в меру наших скромных возможностей». Вампир досадливо поморщился. Как видно, моя прямолинейность не пришлась ему по душе. но, тем не менее, возмущаться моей нетактичности он не стал. Крывосос помолчал пару минут, но, поскольку я тоже больше ничего не говорил, решил, наконец, перейти к сути нашей встречи. «Андрей!» Крамер внезапно посмотрел мне прямо в глаза, и на секунду от его пронзительного взгляда я почувствовал себя не совсем уютно. «Ты не хочешь съездить к себе домой?»